לקומיסיון שרז'ה דולה פריפרסיון דיפלן קומפרנדים מבר שועזי פור לור קונסאנס סורסט מלדי אל סאפיואי סורלט רווי דה וויד גרופ דה אקספרט שק גרופי אנסון תם ספציפיק К комиссия которой получена разработка плана состоит из десят членов ведущих специалистов по данному заболеванию в своей работе комиссия опирается на исследование восьми групп экспертов, каждый из которых занимается своим специфическим направлениемм. Бео всякого выражения без смысловых пауз говорил а скорее всего читал вслух кто-то песлявый не поймешь мужчина или женщина статья из медицинского журнала. что то о комиссии французского минздрава по изучению болезней альцгеймера вскоре поняла вера зачем это и главное для кого стало любопытно в конце концов соседи будет нормально заглянуть познакомиться она постучала голос продолжал читать не слышит постучала громче то же самое тогда вера приоткрыла дверь можно увидела большую комнату, нечто среднее между кабинетом и лабораторией. Вдоль одной стены обшитой дубом три письменных стола с папками допотопным да компьютером, бумагами. Вдоль другой длинная кафельная панель с микроскопами, колбами, пробирками. Две остальные стены сплошь в книжных полках, а в зазорах между ними много обрамленных фотокарточек разного размера. Но всю эту периферию Вера особо не разглядывала, потому что посередине помещения стояла больничная кровать, а на ней, под капельницей, лежала мумия. Горевшая на тумбочке лампа освещала иссохшее пергаментное лицо в глубоченных морщинах с торчащим носом с валившимися глазами. Рот скошен, ламп. Край губы безвольно отвис. Шея перехвачена чем-то вроде пластмассового ошейника, из-под которого торчит трубка с клапаном. Это чтобы больная могла дышать прямо через трахею. Неприятнее всего было смотреть на синеватые вены, змеившиеся по бритому черепу. И вообще вид палаты показался в вере зловещим. Из-за полумрака, из-за помигивания датчиков, а в особенности из-за сутулой фигуры, не поднявшей головы от журнала. Судя по форменной куртке, это был санитар или медбрат. Он сидел боком к двери и не мог не заметить, что кто-то вошел, но не повернулся и чтение не прервал. «Лиза парейды суревьянс, оси сессон модефи» «Модернизируется и аппаратура наблюдения», – бубнил чтец. Вера перешла на французский – извините за вторжение я стажёр из россии меня зовут вероника буду жить по соседству никакой реакции человек вообще то был странноватый в толстых очках с зачувсанными назад жидкими волосами тонкой шеи слишком широк воротник он не ответит сказал сзади мягкий голос немолодая полная женщина тоже в голубой куртке с табличкой марина на груди стояла в дверях дружелюбно улыбалась я марина васильевна старшая сестра я из риги а вы стажоркой из москвы знаю поздоровались пожали руки он слабослышащий спросила вера она приучила себя не употреблять слов типа глухой слепой инвалид синдром аспергера аутист иногда реагирует на внешние раздражители но не частоо нужно дотронуться до плеча марина васильевна подошла к чтеццу ласково положила руку ему на рукав Он медленно повернул голову. «Эмен, а леденэ, вентортрант, мадам ваманджаоси». «Эмен, идите ужинать, половина девятого, мадам сейчас тоже будет кушать». Отчетливо выговорила она с сильным акцентом и показала на капельницу. У больной чуть дрогнуло восковое веко. Аутист выдернул рукав, наклонился над кроватью и вдруг положил в восковой персоне ладонь на лицо. Сестра, как ни в чем не бывало, занялась привычным делом – проверверила показатели приборов поправила подушку и одеяло поменяла содержимое наполнителя у нас по социальной квоте в штате должно быть две персона дкп два инвалида рассказывая сестра протирала ароматической салфеткой костлявые плечи больной палую грудь потом лицо под одеялом старуха была совсем голая еще есть жиль у него синдром дауна жили работает в саду любит цветы у него неплохо получается. С Эменом труднее, не то чтобы труднее, он тихий, проблем не создает, он у нас очень давно, даже не знаю, сколько лет. Единственное, что ему нравится, это сидеть с утра до вечера возле мадам и читать медицинские журналы, на него хорошо действует. А на нее? Ничего, что он ее за лицо трогает? Ей все равно, Марина Васильевна пожала плечами, ее давным-давно нет. Одно бедное старое тело, в котором никак не остановится сердце. Вот я у батюшки, у отца Леонида спрашивала. Она остановилась с салфеткой в руке. Где пребывает душа у таких, как мадам? Разлучилась она с телом или нет? Не знаю, говорит. Это одному господу ведомо. Эмен ле тан. Снова показала она на часы. Тан додине. Эмен, время, пора ужинать. Он у нас пунктуальный, все по часам. Ест точно в одно и то же время. на ужин обязательно сосиску с горошком сосиска должна лежать слева горошек справа при этом сразу с первого взгляда видит если горошин больше или меньше чем вчера лиш не откладывает а если недостача стучит ложкой оле оле опоздаешь мн мн это его инициалы м н по другому не отзывается дэ да на инициал это не всегда По-прежнему, не обращая внимания на веру, МН медленно встал, спрятал журнал «Вестник нейробиологии» в карман. По идеально прямой линии, едва не задев Марину Васильевну локтем, прошествовал к дверям. Походка у него была, как у железного дровосека. слушатьша говорливую медсестру было интересно, но все время смотреть на мумию в кровати саркофаги не хотелось, поэтому вера немного прошлась по комнате. С стол выглядел словно ностальгической экспозиция оргтехники из середины 90-х. 386 компьютер, поди еще с нортоном. Вере такой купили в третьем классе смешной игольчатый принтер, монитор с защитным экраном громоздкий факс. Все это по нынешним временам уже винтаж, объекты коллекционирования. А фотографии на стенах вообще из глубин истории. Какие-то мужчины и женщины с лицами, которых больше не бывает. Шляпки, пиджаки с квадратными плечами, кто-то картин раскинулся в гамаке, улица старого города по виду русского, но почему-то с иероглифами на вывесках. Красавец-брюнет, похожий на Хью Гранта, с деревянной теннисной ракеткой. в белом костюме. Будто окошки, через которые можно подглядеть внутрь заколоченного дома, ключ от которого навсегда потерян. Чужая жизнь, чужое время. Одна карточка не похожа на другие. Не домашняя сцена, не портрет, а что-то политическое. По улице идет толпа с флагами и транспарантами. Это-то здесь зачем? она что какая нибудь революционерка была спросила вера и сама поняла что сморозила глупость старуха конечно почтенного возраста но не до такой же степени сколько ей было ну то есть сколько ей лет не знаете марина васильевна ответила знаю легко было запомнить она того же года рождения что мой дедушка тысяча девятьсот пятого ого сто пять лет человек на свете живет ну жила то она строго говорят девяносто дальнейшее не считается но все равно живая история точнее полуживая подумала вера и отернула себя это был юмор дурного тона стыдный а звали ее как наверное у нее было имя отчества она же русская старшая митеста немного подумала насчет отчества не знаю не уверена что в карточке оно вообще указано может я не обратила внимания а имя у нее александра нет вру александрина точно александрина как в песня приятным хрипловатым голосом арина васильевна запела протирая неподвижное лицо живой покойницы александрина уже пришлашла зима